Глава первая. Сбор урожая. Не прошло и двух секунд, как Диана фон Эверштейн оказалась окружена. Наполненные энергией и частицами законов артефакты замерли, направленные на нее. В любое мгновение из них могли вырваться сильнейшие техники. «Кто ты? Госпожа Лилит, мы ведь с вами уже знакомы!» Улыбнувшись, обернулась девушка. Я Диана, дочь Деррика фон Эверштейна, главы восьмого отделения. Это еще нужно будет подтвердить. Невозмутимо парировала восходящая звезда. Как ты нашла это место и попала внутрь? А главное, зачем? Как нашла? Задумчиво наклонила она голову, притом полностью игнорируя направленное в ее сторону оружие и давление аур. «Ну, проследила за перемещениями братца Кайзера. Это было долго, но несложно. Как и войти сюда, собственно. Ну, а пришла я, чтобы поступить к вам». «Абсурд!» – воскликнула недовольная Ньяка. «Барьер над островом – это настоящий шедевр в мире массивов. Его невозможно найти и преодолеть так просто». «Да?» «Ну, не заметила, прости». Пожала плечи комедианно. «У меня с ним сложности не возникло». Снова улыбнулась она, намекая на свой особый глаз. От такого ответа все присутствующие члены храма помрачнели, ибо Диана только что буквально прямо им заявила, что для клана Эверштейн вся их защита – псущий пустяк. «Надевай!» – бросила лилит крупные артефактные наручники, призванные блокировать духовную и физическую силу воина. Потом продолжим разговор. «Только ничего не говорите отцу!» Умоляющий, сложив ладони, попросила Диана. «Хорошо!» Подмигнула она левым глазом. Однако ей никто так и не ответил. Шестеро воинов продолжали буравить ее тяжелыми взглядами, и, в конце концов, вздохнув, девушка все же надела наручники. Испускаемые ею, как и любым другим воинам, колебания силы резко стихли. «А теперь идём в тюрьму», — схватила Лилит цепь, прикреплённую к наручникам, заставив тело Дианы ненадолго задрожать. Вскоре Сильфа оказалась почти в полной власти иерарха. э удивлённо протянула она, не имея возможности сопротивляться. «За что? Я же просто хотела поступить к вам и познакомиться с братцем Кайзером». «Суде расскажешь это». «Что? В каком еще суде?» Спустя три дня Кай в очередной раз вышел из медитации. Давление на его волю достигло предела, так что ему пришлось снова прервать работу практически всех клонов и заставить их заморозить себя. Парню срочно требовался отдых. «С пробуждением, господин наследник!» поприветствовала его Улу, что все так же лежала у его ног. Кайзер кивнул. «Давай коротко о главном. Что произошло за эти дни?» «Да, господин наследник», — поднялась собака. «Я продолжаю наблюдать за новыми служителями из других фракций. Пока ничего особенного. Они все еще знакомятся с возможностями, что предоставляет им служба храму. Думаю, уже скоро все они, включая Шань У, начнут предпринимать существенные шаги по зарабатыванию очков личного вклада». Их восхищение технологиями империи Бильтейс, а также качеством и количеством информации о различных аспектах боевых искусств, что вы добавили в библиотеку храма, стремительно растет с каждым днем. Как вы и предсказывали, вероятно, уже скоро они начнут активно перетягивать ресурсы своих фракций в храм, чтобы заработать больше очков вклада и расширить свои возможности. Улыбнувшись, Кай довольно кивнул. Также происходит плавная адаптация послушников к новым условиям. Продолжила Дух-Хранитель. Ваши клоны активно работают, чтобы воспитать из первого поколения настоящих воинов. Хватает и полностью испорченного материала, но в целом шансы на успех высоки. Прогнозирую, что первый промежуточный экзамен отсеет всего 40% послушников вместо 77, ожидавшихся изначально. Косвенно Кайзер и так это уже знал. Но поскольку в медитации он не управлял, а всего-навсего поддерживал существование клонов, то подробности для него были не лишними. Полагаю, самое важное ты припасла под конец. Да, господин наследник, основной этап обустройства пространства ускоренного времени завершен. Значит, Рагнар, Анатас, Ньяка и Рон уже там? Задал он риторический вопрос, но ему все же ответили. Нет, господин наследник. Почему? Удивился Кай. Все из-за второй важной новости. Три дня назад, спустя пару часов после вашего возвращения из восьмого отделения, на территорию острова был совершен прорыв. Что? Как? Не дав Улу договорить, нахмурился суверен храма. Кто на нас напал? И почему ты мне так поздно об этом сообщила? Вы не совсем правы, господин наследник. Это не было нападением. И даже не шпионажем. Покачала хранительница головой. На остров проникла Диана фон Эверштейн. Это уже подтвердилось. Девушка сразу же была арестована и сейчас находится в темнице земного святилища. С её слов она просто хотела поступить к нам и познакомиться с вами. «Так, стоп!» Прикрыв веки, потер кай переносицу. «Звучит как полный бред!» Как она нашла Кайзерс Арк? Как пробралась внутрь? И зачем вообще сделала это, если могла просто обратиться в представительство храма? Третий глаз Эверштейнов. Похоже, мы недооценили его. С большей вероятностью, именно он помог ей найти нас и пройти сквозь барьер. Думаю, она проследила за вами, когда бы возвращались. Допустим, согласился Кайзер. «Но зачем?» «Общаться с кем-либо кроме вас она наотрез отказалась сразу после заточения. Но если брать во внимание ее более ранние слова, то, возможно, все дело в ее отце. Предполагается, что он против ее вступления в наши ряды». «Да, ладно, давай пообщаемся с ней». Поднялся Кай и тут же телепортировался на один из подземных этажей башни. Оказавшись в пространстве без стен, пола и потолка, что было заполнено сотнями огромных левитирующих стеклянных кубов, Кайзер прислушался к духовному восприятию и вновь переместился. Появившись перед единственным и пустующим кубом, замершим в воздухе, парень уставился на угрюмую красавицу с белоснежными волосами. Прикоснувшись кончиками пальцев к темнице и влив в нее немного энергии, он заставил куб зазвенеть. Диана тут же открыла глаза. «Братец Кайзер!» Подскочив к прозрачной стене, обрадованно воскликнула она. «Диана фон Эверштейн, зачем вы здесь?» Холодно спросил парень, сложив руки за спиной. «И почему вы так фамильярны со мной? Я не помню, чтобы мы настолько сближались». Опешив, девушка открыла было рот, но в итоге ничего так и не сказала. Задумавшись, она скосила глаза вниз и приставила палец к подбородку. "Да, вы правы, господин Кайзер. Я слишком поспешила. Прошу меня простить". К удивлению парня, воительница, что была на целую ступень выше него, спокойно поклонилась. Кивнув в ответ, он спросил: "Итак, выходит, вы проникли на мой остров, чтобы вступить в ряды членов Вечного храма пути. Я нигде не ошибся?" «Да, братец, то есть господин Кайзер. Ну, а еще я просто хотела познакомиться с вами. Я была очень впечатлена вашим выступлением в тот вечер». Взволнованно, словно немноголетний мастер, а юная девушка произнесла Диана. В ее глазах горело яркое пламя восхищения. «Никогда бы не подумала, что в одиночку можно победить стольких лидеров далеко не последних фракций менее чем за час» вы просто невероятны парень улыбнулся однако следом холод почти сразу же вернулся в его взгляд и все же почему вы госпожа диана нормально не подали заявку на вступление в храм через наше представительство ну потупила она взгляд пожалуйста если хотите поскорее поправить свое положение то говорите по существу мне не разрешили Резко ответила Сильфа. «Господин дерик уточнил Кай. «Да, отец запретил», – кивнула она. «Вот я и решила действовать самостоятельно. Только не говорите ему». «Госпожа Диана, вы понимаете, что это может подорвать отношения между храмом Вечного Пути и кланом Эверштейн? Я закрою глаза на ваше незаконное вторжение на мою территорию, но не оповестить господина Дерика никак не могу». Ну, пожалуйста, протянула она, уставившись на Кайзера щенячими глазками. Вы же не ребенок, госпожа Диана. Сухо ответил суверен храма, никак не отреагировав. Каю было всего 28, но благодаря ни одному году жизни с холодом пустоты в душе он умел отлично контролировать свои эмоции. Так дела не делаются. Что я отвечу господину Дерику, когда он узнает, что вы были здесь? А я уверен, что рано или поздно это обязательно произойдет. И что тогда? Просто примите меня в храм. И дальше что? Если господин Дерек попросит, то я вас сразу же изгоню. Поэтому и принимать смысла нет. До тех пор, пока вы член клана Эверштейн, моего потенциального союзника, я не могу относиться к вам как к обычному воину. Вы их подопечная. Публично докажите, что это не так, и тогда разговор станет уже другим. Вот только, даже если вы отречетесь от родного клана, это не гарантирует вам вступление в Храм Вечного Пути. У меня нет желания создавать на ровном счете конфликт с Эверштейнами. «Значит, вы не примете меня?» «Только если ваш отец разрешит». «Он не разрешит». «Тогда о чем речь?» «Но...» «Если не примете меня, то очень скоро все узнают о местонахождении этого острова». Ухмыльнувшись, Сильфа резко подняла голову и взглянула к Айзеру в глаза. «Вы угрожаете мне, госпожа Диана?» Улыбнулся парень в ответ. «Нет, просто на всякий случай предупреждаю. Знаете, я ведь такая болтушка. Никогда язык за зубами не держится». «Ну, тогда попросим вашего отца связать вас с духовным контрактом». Пожалкай плечами, не поведясь на слова девушки. «Вряд ли это поможет. Просто, ой, кажется, я случайно забыла отключить пространственный маяк, оставленный снаружи на всякий случай. Ещё день, может быть два, и он непременно сработает, оповестив об этом месте всех на планете». «И вот беда!» «Если кроме меня к нему ближе, чем на километр приблизится кто-то или что-то, включая энергию и законы, то...» «Не проблема!» – перебил ее кайзер. «Ничего страшного!» «А?» – удивилась Сильфа. «Вам все равно раскрытие этого острова?» «Ага!» «Вы врете!» «Ничуть!» – хмыкнул Кай. «Ну ладно, вы победили!» Вздохнула девушка и села на пол. «Вызывайте отца. Буду возвращаться домой». «И всё?» – задумался кайзер. «Неужели она блефовала?» Ничего не ответив, парень переместился обратно к ядру центрального массива. «Ты всё слышала? Есть там что-то?» Взглянул он на Улу. «Сложно ответить, господин наследник». Раздался в его голове голос хранительницы. «Массивы не позволяют заглянуть слишком далеко за барьер. Нужно проверять лично». «Ладно, тогда дай мне координаты, откуда она прорвалась». Вскоре Кай покинул башню, а затем и Кайзерс Арк. Очутившись посреди багровеющего океана, за край которого медленно уходило солнце, Он сразу же увидел повисшую в двух километрах над водой золотистую полупрозрачную сферу размером с автомобиль. Внутри барьера истинный мастер легко разглядел колечко. Определенно тот самый артефакт-маяк. Не обманула, подумал Кай. И что теперь? Если верить словам Дианы, то приближение энергии или законов тоже будет замечено. Воля? Нет, ею даже не дотянусь. Запустить неживой объект без энергии и законов так достану, но смогу ли пробить барьер вряд ли что остается божественные предметы и артефакты божественного ранга можно было бы попробовать уничтожить его или изъять из пространства, но есть три проблемы артефакт может банально не успеть и сигнал будет выпущен раньше. Ещё он может вовсе не сработать, но это уже совсем маловероятно. Ну и, в конце концов, нет желания тратить на этот заряд артефактов подобного уровня. Мда уж. В итоге Кайзер решил вернуться на остров, а затем сразу же направился к темнице Дианы. Раскрывать местоположение Кайзерс Арка совершенно не хочется. «Конечно, в крайнем случае, его можно будет переместить массивами острова, вот только духовный гейзер придется оставить. И его никак не взять с собой. А ведь Лилит его только-только расширила». Подумал парень, глядя на сельфу за стеклом, пока она не видела ничего снаружи и ничего не могла ощутить. Влив энергию в куб, он временно разблокировал связь. Девушка тут же встрепенулась. «Уже что-то надумали, господин Кайзер?» Поднявшись на ноги, ехидно улыбнулась она. Умна, все просчитала». «Отключите пространственный маяк». «Примите меня в храм Вечного Пути», ответила Диана требованием на требование. «Я могу пообещать дать возможность пройти испытания, которым подвергаются все кандидаты на вступление. Дальше все будет зависеть лишь от вас, госпожа Диана». «Отлично! Я согласна! Выпускайте меня отсюда!» «Это ещё не всё!» – покачал Кай головой. «Моя позиция остаётся прежней. Если господин Дерек будет настаивать, мне придётся изгнать вас!» «Да, папа будет в ярости!» – задумчиво покивала Сильфа. «Но я что-нибудь придумаю!» «То есть вы согласны на такое условие?» «Да!» «Хорошо! И последнее!» «Став служителем Храма Вечного Пути, вы должны будете использовать свои знания и силы для улучшения безопасности острова, чтобы даже Эверштейны больше не могли его обнаружить и проникнуть внутрь». «Ну, последнего обещать не могу. Я ведь даже не старейшина и многого не умею. Но я клянусь использовать все силы и знания, чтобы помочь вам в этом». Естественно, не считая тех, что ограничены уже имеющимися духовными контрактами и клятвами. «И как много ограничено?» – насторожился парень. «Не беспокойтесь, господин кайзер», – улыбнулась Диана. «Я могу показать достаточно, чтобы многократно улучшить барьер вокруг острова». «Хорошо». В конечном счете кивнул он, после чего прикоснулся к стеклянному кубу. Тот моментально исчез. Дальше дело оставалось за малым – избавиться от маяка, послать уведомления Дерику фон Эверштейну и позволить Диане пройти этап смерти. Два с половиной месяца спустя Кайзер вновь пробудился. На сей раз окончательно. Поднявшись, он осмотрелся. Толпы преклонивших колено клонов заполнили весь этаж. Здесь были абсолютно все двойники. Даже те, коих некогда он отправил на разведку в синдикаты. Но что самое главное, все они сейчас не были заморожены. Клоны находились в активном состоянии, поскольку теперь создаваемая ими нагрузка отнимала не все 100% воли парня, а уже около 90%. То есть теперь он мог одновременно поддерживать деятельность стольких двойников и находиться в сознании. Пусть это и лишало его возможности использовать большую часть духовных сил. У этих изменений было две причины. Первая плодотворные тренировки наконец возвысили силу воли Кая до уровня семи малых звезд. А вторая воля каждого отдельного клона также усилилась благодаря регулярным испытаниям, что немного снизило их зависимость от оригинала. В конечном счете, двое из них, первый и шестой, даже обрели собственную волю мастера, что открывало пред ними возможность отправиться в пространство ускоренного времени, ибо теперь они могли самостоятельно реализовывать силу искусственной души, а не полагаться на духовную метку Кайзера, как ранее. Но это были еще не все достижения парня за минувший период. Сейчас он мог поддерживать клонов в активном состоянии уже без глубочайшей медитации. Но для этого ему все равно требовалось постоянное подключение гигантским мозгам в колбах. Поэтому все два с половиной месяца Кайзер активно использовал крохи доступной воли, размышляя над усовершенствованием нервной системы двойников. И в конце концов он нашел способ, чему сильно поспособствовало внезапное просветление, которое только что закончилось. Сделав глубокий вдох, Кай вытянул руки сконцентрировавшись, прикрыл веки. Мгновение спустя из его ладоней вырвались тысячи нитей плоти, что стали вонзаться в тела клонов. Вскоре связь была установлена со всей армией двойников, вслед за чем их мозг и в целом нервная система стали меняться. Используя полученные в Бильтей знания о биологии множества рас, а также собственные эксперименты с клетками и различные наработки, Кайзер успешно модифицировал клонов, усиливая их ментальные способности. Процесс продлился почти три часа, после чего Кай наконец смог устало выдохнуть. «Пробуйте!» – громом раскатился его голос. Вскоре результат стал понятен без каких-либо слов. Нагрузка на волю парня стремительно снижалась, так как клоны переносили все мыслительные процессы из искусственной души в усовершенствованный мозг. «Превосходно!» – широко улыбнулся Кай, довольный результатом. Теперь он мог поддерживать одномоментно более 10 тысяч клонов, при этом затрачивая на них всего 7% своей воли. И даже если те начнут активно использовать свои силы, например, в тяжелом бою, то нагрузка увеличится максимум вдвое. «Теперь бы еще и все остальные системы человеческого организма улучшить», превратив клонов в настоящих уберменшей. Хмыкнул он. «Жаль только, что себя модифицировать я не смогу. Тело попросту вернется к прежнему состоянию, посчитав изменения ранениями. У клонов же я могу волей закрепить модификации, раз уж я и так ее поддерживаю их существование. Но вот свои изменения вечно удерживать точно не получится». Разница в силе и потенциале регенерации совсем другая. Хм, вдруг задумался он. Но как временное усиление это должно сработать. Подойдите, велел Кайзер, и двое клонов тут же приблизились. Вообще он мог бы общаться с ними и ментально, однако это требовало гораздо больших сил, нежели банальное напряжение голосовых связок. Тем более, что связь требовалось бы установить с каждым из более чем 10 тысяч двойников, тогда как звук и так долетал до их ушей. Таким образом, использовать голос, обычную речь, было в большинстве случаев попросту эффективнее. К слову, это касалось и телепатии священных лордов. «Первый. С сегодняшнего дня ты назначаешься ответственным за пространство ускоренного времени», заговорил Кайзер, устремив взгляд наклона справа. В твои обязанности будет входить улучшение внутренних условий. Тренировочные массивы, охотничьи зоны, подводный лабиринт, аномалии и прочие структуры, необходимые для развития, все это будет под твоим управлением. Сделай максимум возможного, чтобы пространство ускоренного времени превратилось в настоящую кузницу гениев. Все непременно, мой повелитель. Склонился высокий и статный темноволосый мужчина с аккуратной бородкой, идеальной осанкой и аристократическим лицом, которому на вид было далеко за сорок. Первый клон специально выбрал такую внешность, чтобы подчеркнуть свой статус среди собратьев. «Шестой!» – посмотрел парень на клона слева. «Ты же назначаешься ответственным за всех поселенцев, послушников, монстров и обычных служителей в пространстве ускоренного времени». Ты будешь отвечать за улучшение качества их жизни, воспитания и усовершенствования методик обучения. Под твоим надзором должны рождаться настоящие воины и достойные члены Храма Вечного Пути». «Да, господин суверен», – поклонился широкоплечий воин, грубое светлое лицо которого лишь отдаленно напоминало лицо оригинала. «Могу ли я по-прежнему руководить шестой командой?» «Хм, хорошо, разрешаю». Но менять устав я не собираюсь. Право на место в очереди в пространство ускоренного времени могут получить только прошедшие первый промежуточный экзамен послушники. Поэтому я даю тебе две недели отсрочки. Подготовь их к испытанию, и если твоя команда справится, то сможешь взять их с собой. Не справиться – отправишься без них. Твою группу передадут одному из освободившихся от учебы клонов. Благодарю, господин Суверен. Также запомни, старшие служители и более высокопоставленные члены храма вне твоей юрисдикции. Что ж, подробности вы оба получите позже. В пространстве ускоренного времени уже есть ответственные за ваши задачи лица, так что познакомитесь с ними, переймете у них весь опыт и сделайте своими помощниками. Все же там уже прошло немало времени. Опыт должен был накопиться. Клоны кивнули, а затем вдруг переглянулись. «Прошу прощения за глупый вопрос, мой повелитель, но кому из нас вы соблаговолили даровать более высокие полномочия?» Как и прежде, используя высокопарную речь, спросил первый, заставив шестого недовольно прищуриться. Тот тоже хотел спросить об этом. «Никому», — ответил Кай. «У вас разные области задач. Твоя — глобальная». Ты должен присматривать за массивами четырех островов и лабиринта, а также размышлять над тем, что можно улучшить или добавить. У шестого задача более локальная. Он обязан наблюдать за большей частью жителей и работать над методиками взращивания и воспитания воинов. Вы не пересекаетесь, если только не случится что-то неординарное. В таких случаях либо принимайте решение вместе, либо обращайтесь к главе отдела обучения. «Сейчас я выполняю его обязанности, но в будущем это однозначно изменится». Вопросы. «Почему такие важные задачи вы решили доверить именно нам, господин суверен?» Обратился шестой. «Допустим, пройдет 50 лет. Не слишком много, правильно? Но в пространстве ускоренного времени в итоге пролетит 26,5 тысяч лет. Даже священные лорды столько не живут». Да и какой воин вообще согласится провести столько времени в запертом пространстве? Считай, почти всю жизнь пробыть в клетке. Но вы другие. Пока я жив, вы бессмертны. Ваша душа никогда не постареет, так что вы ничего не потеряете, постоянно находясь в пуве. Жалкая тысяча лет здесь, но почти полмиллиона там. Даже полубоги столько не проживут. «Ну а держать на подобных должностях, конечно же, лучше кого-то одного. Без вас пришлось бы часто менять таких служителей. Вдобавок, вы мои наиболее верные слуги, так что эту ответственную миссию я могу поручить только вам». «Впрочем, есть еще одна причина», — продолжил Кай после небольшой паузы. «Находясь на этих должностях...» Вы получаете возможность 530 раз быстрее развивать свое боевое мастерство и интеллект, а также совершать больше исследований в различных областях, чем здесь. Именно поэтому я намерен со временем отправить всех клонов в ПУФ. Так я в итоге получу не только армию искусных мастеров, но еще и весь ваш огромный боевой опыт после объединения сознаний. «Послужить вам неимоверная честь для меня, мой повелитель!» Склонился первый. «Благодарю за доверие, господин суверен», — одновременно с собратом сказал шестой, согнув спину. «Что ж, приступим ко второму делу». Сел кайзер в позу медитации. Клоны повторили за создателем. Следующие шесть часов, объединившись разумом с двойниками, он впитывал новые знания и их боевой опыт, структурировал его а затем уже в собранном воедино виде распределял обратно между клонами. В конечном счете, благодаря их тренировкам уровень реализации физических и духовных сил, а также боевой интеллект парня увеличились где-то на одну пятую размерности звезд мастерства. Кроме того, все они сегодня стали гранд-мастерами искусства массивов, кузнечного дела и артефакторики. После завершения дел с клонами, Кай потратил еще пару часов на отдых и только затем покинул зал ядра центрального массива. Первым делом он отправился к Лилит. Переместившись в зависший над Кайзерс арком гигантский меч, парень сразу же обнаружил девушку. Лилит находилась в тренировочном зале небесного комплекса и сейчас вела поединок против одного из воплощений древних мастеров. К сожалению, бой уже близился к концу, так что понаблюдать за способностями восходящей звезды Суверену не удалось. К тому же, заметив его, выдохшаяся девушка почти сразу сдалась. Как ни странно, но в этом поединке она серьезно уступала оппоненту. Все-таки им был никто иной, как сам Эварио Ваздрион, создатель этого Умбертольда. Поклонившись исчезнувшему воплощению, словно это был живой противник, Лилит кивнула распорядителю. Тот понял намек и отключил артефакт. Монструозная сила срединного небесного монарха тут же исчезла, вновь оказавшись под оковами правил мира Инсулай. До этого же восходящая звезда сражалась в области без ограничений. «Какой это уже бой?» – кивнул Кай, шагающий к нему воительнице. «Шестнадцатый», — ответила та. «И как успехи?» «Никак. Он чудовище!» — недовольно пробубнила Лилит. «А у тебя как?» Неформально обратилась она, раз они все равно были не на публике. Кай же, в свою очередь, от девушки преклонения вообще не требовал. Это был последний сеанс медитации. Теперь клоны существуют с минимальной поддержкой моей воли. «Значит, ты стал еще сильнее». Хмыкнула она. Пожав плечами, Кай сменил тему. «Через неделю я планирую навестить оставшиеся скитающиеся острова», как и предупреждал. «Понятно. Хочешь взять меня с собой?» «Ага. Острова кто-то охраняет. Возможно, культисты. И хотя у меня будет существенное преимущество, лучше перестраховаться». «Понятно. А почему через татуировку не сообщил?» «Решил, наконец-то, выбраться оттуда. Все же надо и лично встречаться с подчиненными. А то ведь и в затворника можно превратиться, раз есть возможность решать большую задачу храма через Улу». «Вот как?» – кивнула Лилит. «Шоу, кстати, нет. Твои клоны как закончили лечение его астрального тела, так он сразу же и свалил. Похоже, закрылся где-то здесь, в одном из пространств тренировочного зала. И безвылазно сидит там уже полмесяца. «О, понятно!» – усмехнулся Кай, узнав то, о чем клоуны не ведали, а значит, и не могли ему сообщить. Служи он пока не переговаривался. «Мастер Кайзер, желаете отправиться господину Шоу?» – спросила дух-хранитель. В отличие от Лилит, которая имела равный шоу-ранг в храме, Кая он мог привести к ворону. «Потом!» Покачал парень головой. «Хотя все-таки передай ему, что через семь дней мы отправимся на задание». «Как прикажете?» «Прогуляемся», — обратился Кай к Лилит. «Разве у тебя не полно дел?» «Я еще отдыхаю». «Ну ладно, я не против», — пожала плечами девушка. Каю даже не пришлось обращаться к распорядителю. Умбертольд восстановился, так что его власть над ним теперь была максимальной. Он сам активировал массивы и перенес себя с Лилит. Очутившись за городом, они ощутили резко изменившуюся температуру. В Инсулай пришла зима, не обойдя стороной и Кайзерс-Арк. Но если город еще прикрывал дополнительный барьер, то остальная территория острова была полностью засыпана снегом. Конечно, можно было и основной барьер настроить на поддержание комфортных условий, Однако это сразу бы сломало местную экосистему. В конце концов, здесь тысячелетиями не было защиты от зимы и различных погодных явлений, а потому вся живность на острове уже давно привыкла к такому. Да и в целом не было никакого смысла корректировать погоду. Конечно, смертным будет неудобно, но их никто не заставляет выходить за пределы города. А так Кай экономил немало энергии. «Красиво здесь». Глядя на замерзшее озеро, искренне произнесла Лилит. Кай взглянул на темноволосую девушку, что все так же напоминала ему его мать. С самого первого дня их встречи парня необъяснимым образом тянуло к Лилит. Однако это была отнюдь не романтическая или сексуальная тяга. Нет, здесь было нечто более глубокое. Кайзер словно видел в ней родственную душу, но при этом никак не мог понять почему. Они были знакомы всего немного и мало что знали друг о друге, вот только у него от чего-то складывалось впечатление, словно он встретил старого и очень близкого друга. Что-то не так? Заправив волосы за уха, спросила приметившая пристальный взгляд Кая Лилит. Ты знаешь, что такое коньки? Вдруг спросил он. Коньки? Наклонила она голову. Нет. Кай усмехнулся. Взмахнув рукой, он выпустил в сторону озера две слабые волны частиц, голубоватую, холода пустоты, и преломляющую свет пространство. Первая укрепила лед, а вторая разгладила его поверхность и очистила от снега. Опустив взгляд, он присмотрелся к ногам Лилит, а затем спустя секунду сформировал две пары коньков изо льда. Даже с первого взгляда можно было понять, что одна из них идеально подходит девушке по размеру. «Используй на себе блокирующие браслеты и активируй их на максимум. Если подавишь сопротивляющееся подсознание, то должно сработать». «Но зачем?» – удивилась девушка. «Чтобы скучно не было», – хмыкнул Кайзер, сам сделав озвученное. Параметры его тела мгновенно уменьшились до уровня воина закалки легких а духовные силы почти полностью исчезли. Конечно, он даже без ключа мог легко преодолеть воздействие артефакта, но сознательно не стал ему сопротивляться и даже подсобил, впустив поглубже в душу. «Надевай!» – кивнул он на коньки. «И пошли!» Оставив девушку позади, Кай ступил на заледеневшее озеро, натянув свои коньки. К счастью, собственное творение ослабшего парня заморозить не грозило. К тому же он, как и Лилит, был защищен надеждой члена Храма Вечного Пути. «Может, сперва стоило их надеть, а потом уже снижать силы?» – недовольно спросила девушка, присев на камень у берега в попытке натянуть второй конек. «Неужели у Великой Восходящей Звезды вызывает трудности такая мелочь?» – улыбнулся Кай. Ага. «Конечно!» – вздохнула Лилит, наконец справившись с задачей. «Ну, и что дальше?» Кай слегка дернул плечами. «Катайся!» – сказал он, а затем развернулся и умело заскользил по льду. Минуту спустя парень остановился. Обернувшись, он взглянул на застывшую у края озера Лилит. «Боишься?» – спросил он. «Пытаешься поддеть меня?» Невозмутимо ответила она, скептически посмотрев на Кайзера. Поиграв в гляделки несколько секунд, Лилит все же отвела взгляд, а затем начала движение. «У тебя отлично получается!» – похвалил ее Кай. «Словно уже не первый раз занимаешься!» «Кто я, по-твоему, такая?» – самодовольно хмыкнула она. «Даже с ограничителем здесь для меня не будет сложности. Но все-таки признаю...» Это довольно... задумалось изумрудное пламя. Довольно интересно. Ты прав, в теле небесного монарха было бы скучно. Разогнавшись, Кай вдруг полетел прямо на Лилит. — Ты чего? — удивилась воительница, не успев уйти в сторону. К счастью, в самый последний момент Кай резко затормозил, осыпав Лилит снопом льдинок. — Ты ребенок? — приподняв бровь, Снисходительно взглянула на парня отряхнувшаяся девушка. «Что за баловство?» «Что ты думаешь о поступке Дианы фон Эверштейн?» Вдруг спросил Кайзер. «Ты ради этого меня сюда позвал?» Начав движение, удивилась Лилит. «Не только. Просто вдруг решил узнать твое мнение». «Ну, это было странно. Мне кажется, ее могли подослать Эверштейны». Эдакий наблюдатель за тобой и храмом. А как же та история про запрет отца? Может быть, всего лишь частью плана. За два с половиной месяца, что она вернулась домой, мы так и не получили просьбы Дерека исключить ее, и это заставляет задуматься. А духовный контракт служителя храма? Предположу, что у Эверштейнов достаточно ресурсов, чтобы снять его или временно отключить. Возможно, У них есть даже какое-то средство, что способно развеять системную клятву, как это сделал Зазриму. А может, Диане такое и вовсе не нужно, если задача действительно просто наблюдать. Ты же сам разрешил сохранять принадлежность к первоначальной фракции. Возможно, я бы ей не доверяла и постаралась поскорее изгнать из храма. И всё же я пока понаблюдаю. Зачем тогда спрашивал? Просто интересно». После этого разговор перешел к более незначительным темам. Досуг двух могущественных мастеров продолжался еще с четверть часа, пока к ним не наведалась в гости стая монстров в титанической ступени. На следующий день, завершив стандартную тренировку, состоящую из медитации созерцания, медитации над техниками и модификацией тел клонов, а также нескольких поединков с воплощениями образов в Умбертольде, Кай решил наконец приступить к важным делам. Прежде всего он отправился к алтарю. С момента захвата региона Кайзер уже успел провести достаточно боев, чтобы достигнуть в рейтинге Инсулая титула легенды второго ранга. Выше был только первый, но для его получения рейтинга глав фракции Авлейма уже попросту не хватало. Требовалось сразиться с кем-то очень важным в других регионах. Но и так перед парнем открылось немало возможностей. Он легко прошел все промежуточные испытания между титулами, целью которых было отсеять обманщиков, купивших победы, для чего их заставляли столкнуться в бою с неподкупными големами. Естественно, для Кая эта проблемой не стала. Теперь же он мог приобрести не только великие скопления частиц концепций, которые видел ранее. Но и многое другое, включая божественные дары, божественные частицы, особые руны, пропуск в специальные тренировочные зоны инсулая, аномалии, пропуски испытаний, лучшие высококлассные ресурсы и предметы, семитомные техники, квинтэссенции линии крови, а также одну частицу стихийного тела и одну частицу стихийной души. К сожалению, цены на многое из этого списка сильно кусались. Если Кай сейчас купит великие скопления частиц всех концепций, то в итоге останется у него чуть более 4 миллионов рун. Вот почему он собирался в ближайшее время отправиться к китающимся островам, несмотря на предупреждение, что их защищают некие личности. Все-таки уж слишком много пришлось потратить Кайзеру для обустройства храма. 90 миллионов ушли на гору ресурсов и 72 на завершение ремонта небесного комплекса. А ведь были еще траты на наемников, аренду зала в восьмом отделении, покупку-трансформ идеального фундамента для его последователей и многое другое. Для примера, любой из десятка доступных в магазине божественных даров, который Кайк, к слову, мог купить для кого угодно, а не только для себя, стоил не меньше 250 миллионов рун. Что же касалось квинтэссенции линий крови, позволяющих сделать воина ложным потомкам, то цены на них варьировались от 53 до 306 миллионов рун. Отличались же ложные потомки от истинных, как Кай, не только силой, но и тем, что их линия крови происходила не от родителя, истинного потомка, или первоисточника, как, например, останки девятиглавой небесной гидры, а из плоти умирающего священного лорда или небесного монарха, тоже истинного потомка. Это могло бы даже показаться какой-то методикой темных искусств, если бы не тот факт, что квинтэссенцию должен был создать сам воин. То есть ему предварительно требовалось десятки лет поддерживать особую технику, накапливая силу линии крови в сердце или любом другом ключевом органе а затем, незадолго до смерти, резко сжать всю накопленную мощь. Подчинить гордых и свободолюбивых мастеров, чтобы сделать что-то настолько аккуратное, могли разве что божества, из-за чего метод и не считался темным, базирующимся на похищении чужой силы. Его нередко использовали обычные воины с линиями крови, желая оставить семье или еще кому-то хоть какую-то ценность. К сожалению, сформировать квинтэссенцию, которая гарантированно бы наделяла воины линии крови, удавалось крайне редко, из-за чего они и были столь ценны. Зачастую такие создавались мастерами, медленно умирающими от ран, болезней или старости, у которых было время все подготовить и причина убить себя в нужный момент. Что же касалось первоисточников линии крови, то они могли появиться только из-за чего-то настолько могущественного, как тела божеств или полубогов, и в мирах испытания не продавались, как минимум через алтарь. Еще из важного Кай мог купить пропуски испытаний. Не считая единственного финального испытания, в каждом из миров можно было пройти по три однотипных испытания. Испытание силы. Обычное сражение. Простейшее из трех существующих. Испытание духа. Проверка силы воли. Гораздо более трудная. Испытания хитрости. Решение некой головоломки. Сложнейшие. Каждая из них могло привести воина к одному из трех исходов. Первый подразумевал набор минимального проходного количества баллов. В таком случае испытание засчитывалось как пройденное. Второй исход, самый частый, воин не набирал нужного количества баллов. Испытание объявлялось проваленным, после чего миры испытаний уничтожали смельчака. Именно поэтому никто не спешил начинать испытания, и даже тот зазриму решился на третье, будучи уже далеко не молодым, он очень долго готовился. Третий исход считался наиболее желанным, но при этом был наименее достижимым. Для него воину требовалось показать на испытании идеальный результат, что давало ему уникальную награду. Собственно, так Кай и получил возможность покупать руны обновления, пройдя испытания силы в Фероксе на максимальную оценку. Испытания каждого из миров можно было пройти только единожды, хоть и в любом порядке. Завершив все три, воин получал некое сокровище, а также право официально перейти в следующий мир. Или приступить к финальному испытанию, если речь шла о Белуме. От перехода можно было отказаться, но право при этом сохранялось за воином в виде товара в алтаре, что стоило 10 тысяч рун. Также в магазин добавлялось право исхода, благодаря которому можно было взять в следующий мир не на 30 дней в году, как обычно, а навсегда. Любое число живых существ. Право исхода давалось лишь единожды, сроком всего на минуту. Оно продавалось за ноль рун, Однако забирала их в момент активации, по 10 тысяч за каждую находящуюся рядом искру. К счастью, сами пропуски испытаний стоили не так много, всего по 5 тысяч рун. Поэтому Кай без промедления купил сразу все 5 доступных. Сами по себе пропуски были идентичны, и уже только после их активации воинам выбиралось само испытание и мир. К слову, не нужно было спускаться в Инсулай или Ферокс, чтобы пройти их испытания. Но не наоборот. Для участия в испытаниях вышестоящих миров требовалось обязательно подняться в них. Либо родиться там, либо прибыть в него изначально. То есть пока что Кайзер не мог проходить испытания Ферокса, Пусть уже и завершил одно. Сперва он должен был совершить в него исход, растал жителем Инсулая. Вот почему гении Белума и Ферокса так редко спускались сюда. Они банально не желали создавать ненужные ограничения. И лишь единицы знали, что прохождение испытаний в соответствующих мирах могло дать чуть более ценные награды за идеальную оценку. Следующими важными потенциальными покупками для Кая были частицы стихийного тела и стихийной души. Вот что парню, как легенде, О них теперь писалось в магазине. Особое. Частица стихийного тела. Описание. Сила, коей самим мирозданием с рождением наделены небесные чудо. Гениальнейшие войны ойкумены Одна частица серьезно усилит ваши рефлексы и способность владения телом. Две частицы наделят вас определенным уровнем сопротивляемости к законам любых основных элементов. Три частицы даруют вам стихийное тело, что наделит вашу плоть отголосками силы всех стихий, навсегда увеличив все ее параметры в три раза, но не более чем на 10 тысяч единиц. Продавец. Пагода небесного возвышения. Стоимость. 1 миллиард рун. Особенность. Мгновенное внедрение в тело купившего. Ограничение. Только для титула легенда третьего ранга и выше. Ограничение. Не более одной покупки в одном мире. Частица стихийной души. Описание. Сила, коей самим мирозданием с рождением наделены небесные чудо, гениальнейшие войны ойкумены Одна частица существенно увеличит вашу скорость мышления. Две частицы расширят ваши способности контроля энергии. Три частицы наделят вашу душу отголосками силы всех стихий и увеличат близость с законами мироздания, даровав или усилив особенность любимец законов. Продавец. Пагода небесного возвышения. Стоимость. 1 миллиард рун. Особенность. Мгновенное внедрение в тело купившего. Ограничение. Только для титула легенда второго ранга и выше. Ограничение. Не более одной покупки в одном мире. К сожалению, ни сейчас, ни даже после очистки оставшихся с Китающихся островов, Кай не мог позволить себе эти частицы. А потому ему оставалось только три вещи. Заняться освоением сияния пустоты, великое скопление которого он только что приобрел. Сделать что-нибудь с пилюлей темной алхимии, приготовленной за зриму, которую Кайзер еще тогда заморозил холодом пустоты продлив срок ее существования, и пройти хоть одно из испытаний Инсулая. Вдобавок было бы неплохо заняться духовным деревом, что в итоге стало огромным цветком, а также попрактиковаться в недавно обретенных навыках искусства массивов, кузнечного дела и артефактурики. Определившись с задачами, Кайзер мысленно кивнул. Он уже собирался телепортироваться, воззвав к массивам башни, как вдруг неподалеку кто-то появился. Ну а поскольку доступ к алтарю был у немногих, то Кай решил не спешить. Обернувшись, он увидел огромного мускулистого воина с голым торсом. «Глава, сколько лет, сколько зим!» Приблизился к нему здоровяк, приобняв за плечи. «Целых восемьдесят восемь лет тебя не видел! Я считал!» Характер и внешность Рагнара, казалось, ничуть не изменились, но даже если это действительно было так, то насчет его силы подобного никак нельзя было сказать. Все-таки теперь Ас находился уже не на девятом уровне ступени священного лорда, а на начальной стадии небесного монарха, притом был не абы каким, а мастером семи малых звезд.